Юрий Олеша, вишневая кусточка. В воскресенье я побывал на даче в гостях у Наташи. Кроме меня было еще трое гостей: две девушки и Борис Михайлович. Девушки с н а т а ш и н ы м братом Ирсом отправились на реку кататься в лодке. Мы, то есть Наташа, Борис Михайлович и я, пошли в лес. В лесу мы расположились на полянке. Она была ярко освещена солнцем. Наташа подняла лицо, и вдруг ее лицо показалось мне сияющим фарфоровым блюдцем. Со мной Наташа обращается как с р а м и е м а с Борисом Михайловичем как со старшим, ластиться к нему. Она понимает, что это мне неприятно, что я завидую Борису Михайловичу, и поэтому она часто берет меня за руку и, что не скажет, тут же обращается ко мне с вопросом: "Правда, Федя?". То есть как бы. просит у меня прощения, но не прямо, а как-то по боковой линии. Стали говорить о птицах, потому что из чаще раздался смешной голос птицы. Я сказал, что никогда в жизни не видел, например, дрозда, и спросил, каков он с собой дрозд. Из чаще вылетела птица. Она пролетела над полянкой и села на торчащую ветку неподалеку от наших голов. Она не сидела, впрочем, а стояла на качающейся ветке. Она моргала, и я подумал, как некрасивую птиц глаза, безбровые, но с сильно выраженными веками. Что это? спросил я шепотом. Дрост? Это дрост? Никто не отвечает мне. Я повернулся к ним спиной. Мой жадный взгляд не следит за ними, они наслаждаются одиночеством. Я смотрю на птицу. Оглянувшись, я вижу Борис Михайлович гладит Наташу по щеке. Его рука думает. пусть он смотрит на птицу, обиженный молодой человек. уже я не вижу птицы, я прислушиваюсь, я слышу р а с к л и в а ю щ и й с я звук поцелуя. я не оглядываюсь, но они пойманы, они видят, что я в з д р о у л это дрозд, спрашиваю я. п т и ц ы уже нет, она улетела вверх сквозь крону дерева. этот полет затруднен, она летит, черкая листьями. Наташа угощала нас вишнями, одну косточку по детской привычке я оставила в о рту. Она каталась в о рту и была обсушена до чисто. Я вынул ее, она имела вид деревянной. Я у ш е л сдачи с вишневой косточкой в о рту. Я путешествую по невидимой стране. Вот я иду, возвращаясь с дачи в город. Солнце заходит, а я иду на восток. Я совершаю двойной путь. Один мой путь доступен наблюдению всех. Встречный видит человек, а идущего по п у с т ы н о й зеленеющей местности. н А что происходит с этим мирно идущим человеком? Он видит впереди себя свою тень. Тень движется по земле, далеко протянувшись у нее длинные бледные ноги. Я пересекаю п у с т ы н ь тень поднимается по кирпичной стене и вдруг теряет голову. Этого встречный не видит, это вижу только я один. Я вступаю в коридор, образовавшийся между двумя корпусами. Коридор бесконечно высок, наполнен тенью. Здесь п у ч в о гниловато, податливо, как в огороде. На встречу вдоль стены заранее странец бежит о д и ч а в а я собака. Мы разминулись. Я оглядываюсь. Порог, оставшийся позади, сияет. Там на пороге. Собаку мгновенно охватывает протуберанец, затем она убегает на пустырь, и лишь теперь я получаю возможность определить ее цвет рыжий. Все это происходит в невидимой стране, потому что в стране д о с т у п н о й нормальному зрению происходит иное. Просто путник встречает собаку, заходит солнце, зеленеет пустырь. Невидимая страна – это страна внимания и воображения. Не одинок путник. Две сестры идут по бокам и ведут путника за руки. Одну сестру зовут внимание, другую воображение. Так значит, что же? Так значит на п е р е к о р всем, на п е р е к о р порядку и обществу я создаю мир, который не подчиняется никаким законам, кроме призрачных законов моего собственного ощущения. Что же это значит? Есть два мира, старый и новый. А это что за мир? Мир третий? Из два пути, а это что за третий путь? Наташа назначает мне свидание и сама не приходит. Я прихожу за полчаса до срока. Трамвайные часы висят над перекрестком. Они напоминают бочонок двадцать фербулатов два д н и щ е О, пустая бочка времени. Наташа должна прийти в три с половиной. Я жду. Конечно, не придет. Десять минут четвертого. Я стояю на т р в а й н о й остановке. Все движется вокруг меня. Я один возвышаюсь. Заблудившийся видит меня, издали, и з д а л и И в о т начинается. Подходит н е з н а ж д а н к а б у д т е любезно говорит незнакомка. На двадцать седьмом я доеду до к у б р и н с к о й Никто не должен знать, что я жду свидания. Пусть лучше д у м а ю т так. Широко улыбающийся молодой человек вышел на уго, л устраивать ч у ж о е благополучие. Он все расскажет, он направит, он успокоит. К нему к нему. Да, отвечаю я, изнемогая от учитивости. Вы доедете на двадцать седьмом до Кудлинской и тут же спохватываюсь и весь как-то кидаюсь за гражданкой. Ах нет, ах нет, вам надо сесть на шестнадцатый. Забудем о свидании. Я не влюбленный. Я добрый гений улицы. Ко мне, ко мне. Четверть четвертого. Стрелки соединились и вытянулись по горизонтали. Видя это, я думаю, это муха с учитапками, беспокойная муха времени. Глупо. И какая там муха времени? Она не идет, она не придет. И приближается к р а с н о а р м е й е ц Скажите, спрашивает он, где здесь музей Дарвина? Не знаю, кажется. Туда, позвольте, позвольте. Нет, не знаю, товарищ, не знаю. Дальше, к то следующий. Не стесняйтесь. Такси, описав вираж, подкатывает ко мне. Вы посмотрите, как презирает меня шофёр. Ни силами души нет, станет он с н и сходить до того, чтобы презирать меня силами души. Перчаткой он презирает меня. Тарис, шофёр, поверьте мне, я ведь любитель. Я не знаю, куда п о в е р т в а т ь вам машину. Я стою здесь не за тем, чтобы указывать направление. У меня своё дело. Это стояние мое вынужденное, жалкое. Я улыбаюсь не от д о б р о д у ш и я я улыбаюсь напряженно. Присмотритесь, куда на в а р с у н у с и с к и с п р а ш и в а е ш о ф е р через плечо. Я суетясь объясняю, туда, туда, потом туда. Что ж, если на то пошло, то почему бы мне не стать посреди мостовой и всерьез не взяться за д е л о к о т о р о е мне навязывают? Идет слепец, у в этот просто кричит на меня, этот толкает меня тростью. Десятый номер идет, спрашивает он, а десятый? Нет, о т в е ч а я. почти глади его нет т о в а р и щ это не десятый номер это второй а вот подходит десятый уже десять минут прошли сверх срока чего ждать еще а может быть она спешит где-то летит ах опоздала ах опоздала уже гражданка укатил на шестнадцатом уже к р а с н о а р м е е ц сходит по прохладным залам музе я уже шофер т р у б и т на Арсуновьевском уже слепец Обидчивые и с бельбиво поднимаются на переднюю площадку, неся впереди себя трость. Все удовлетворены, все счастливы. А я стою бессмысленно улыбаясь. Инов ь подходят и, и вопрошают. Старушка, пьяная, группа детей с флагом и уже начиная рубить в воздух руками уже не просто кивая подбородком, как случайно спрошенный прохожий нет, уже я вытягиваю руку, поставив ладонь ребром. Еще минуту вырастет из кулака моего жезл. Назад буду кричать: я стоп! н а в а р с у н о ф и е в с к и й заворачивай! Старушка направо, стоп! О, смотрите! с и с т о к висит между моих губ. Я свищу. Я имею право свистеть. Дети, завидуйте мне! Назад, угу, смотрите! Я уже могу стоять между двумя в с т р е ч н ы м и вагонами. Я стою, смотрите, выставив одну ногу и сложив руки за спиной и подпирая лопатку пунцовым жезлом. Поздравьте меня, Наташа, я превратился в милиционера. Тут я вижу, а в е л ь стоит п о у д а л ь н наблюдает за мной. а в е л ь э т о мой сосед. Наташа не придет, это ясно. Я подзываю а в е л я Я вы видели Авели? а в е л ь я видел, вы сумасшедший. Я вы видели а в е л ь Я превратился в милиционера. Пауза. Еще один взгляд в сторону часов. Куда там без десяти четыре? АВИЛ, ваша невидимая страна – это идеалистический бред. Я и знаете, что самое удивительное, а в е л удивительно, что в этой волшебной стране я почему-то фигурирую милиционером. Казалось бы, я должен шествовать по ней спокойно и величественно, как в о д и т е л и ц в е т у щ и й п о с о х мудреца должен сиять м о е й р у к е А вот посмотрите, руки мои м и л и ц е й с к и е ж е с т ы Какое странное скрещение мира практического и воображаемого, Авель молчит. Еще более странно, что предпосылка, превращающая меня в милиционера, неразделенная любовь. Авель, я ничего не понимаю. Это какое-то б е р г с о н и а н с т в о Я решил закопать к о с т о ч к у з е м л ю Я выбрал местечко и закопал. Здесь, подумал я, вырастет вишневое дерево. посаженная мною в честь любви моей к Наташе. Может быть, когда-нибудь через пять лет и снова мы встретимся с Наташей у н о в о г о д е р е в а Мы станем по обе стороны, ишневые деревни не высоки, можно поднявшись на носки, шевельнуть самый верхний цветок. Будет ярко светить солнце. Весна еще будет п у с т о в а т а это будут те дни весны. Когда детей м а н я т с о ч н ы е канавы и уже наступит расцвет бумажного этого дерева, я скажу н а т а ш а я р к о светил день дует ветер еще больше раздувающий свет дня ветер качает м о е д е р е в о и оно скрипит лакированными частями каждый цветок его встает и снова ложится и оттого оно становится то розовым то белым это к а л е й д о с к о п весны Наташ Пять лет тому назад вы угостили меня вишнями, помните? Неразделенная любовь делает память нищей и яркой. Я помню до сих пор, ваша ладонь была лиловой от вишневого сока, и вы свернули ее трубочкой, сыпая мне ягоды. Я унес к о с т о ч к у во р т у Я посадил дерево в память о том, что вы меня не любили. Оно цветет. Вот видите? Я был а с м е е н тогда. м у ж е с т в е н н был Борис Михайлович, победивший вас. Я был мечтателен, инфантилен, Я искал в мире д р о з д а пока вы целовались. Я был романтик. Но вот смотрите, твердое мужественное дерево выросло из зерна романтика. Вы знаете, вишневый цвет – это душа мужчины, так считают японцы. Смотрите, стоит низкорослое крепкое японское дерево, поверьте, Наташа, романтика. мужественная вещь и над ней не стоит смеяться, ведь все дело в том, как подойти. Если бы Борис Михайлович з а с т и г меня сидящим на к о р т о ч к а х в пустыре и закапывающим инфантильную косточку, он еще раз почувствовал бы свою победу надо мной, победу мужчину над мечтателем, а я ведь в это время прятал землю ядро, оно лопнуло и выпустило ослепительный заряд. Я Прято у з е м л е с е м я Это дерево мой ребенок от вас, Наташа. Приведите сына, которого вам сделал Борис Михайлович. Я посмотрю, т а к ли он здоров, чистый, безотносителен, как это дерево, родившееся от инфантильного субъекта. Я вернулся с д а ч и домой, т у ч и же из з а с т е н ы вышла а е л и Он п р о ф р а б о т н и к он мол ростом на нем толстовка из бумажного к о в е р к у т а сандалии и з с и н е е носки. Он выбрит, но щеки у него черные, а в е л ь всегда кажется о б р с ш е н м даже можно подумать, что у него не две, а только одна щека черная. У а в е л и орлиный нос и одна черная щека. а в е л ь что с вами происходит? Я ехал сегодня в дачном поезде и видел, как вы сидели на курточках в полости отчуждения. И руками разгребали землю. В чем дело? Я молчу. Гуляет по комнате. Человек сидит на корточках и роется в земле. Что он делает? Неизвестно. Он проводит опыт или у него припадок? Неизвестно. Разве у вас бывают припадки? Я. После паузы. Знаете, о чем я думал, Авели, я думал о том, что мечтатели не должны производить детей. Зачем новому миру детям мечтателей? Пусть мечтатели производят для нового мира деревья. а в е л ь это не предусмотрено планом. с т а н а внимание, начинается у изголовья на стуле, который раздеваясь перед отходом к основе, придвинули к своей кровати. Вы просыпаетесь ранним утром, дом еще спит, комната наполнена солнцем, тишина, не шевелитесь. чтобы не нарушить неподвижности освещения на стуле лежат носки они коричневые но в неподвижности и яркости освещения вдруг замечаете вы в коричневой ткани отдельные вьющиеся по воздуху разноцветные шерстинки п у н ц о в у ю голубую оранжевую воскресное утро я вновь иду по знакомому пути в гости к Наташе нужно написать путешествие по невидимой стране Если угодно, вот глава из путешествия, которую следует заглавить человек, п о т о р о п и в ш и й с я бросить камень. Росли под кирпичной стеной кусты. Я пошел вдоль кустов по тропинке. Я увидел в стене нишу и захотел бросить в нишу камешек. Я нагнулся, камень лежал в ног. Тут я увидел муравейник. Лет двадцать там назад я видел муравейник последний раз, но, конечно, не раз в течение. Двадцати этих лет случалось мне шагать по м у р а в е й н и к а мало ли раз. И, наверное, я видел их, но увидев, не думал иду по м у р а в е й н и к м а просто в сознании выделялось лишь слово м у р а в е й н и к и все. Живой образ мгновенно выталкивался услужливо подвернувшимся термином. У я вспомнил, м у р а в е й н и к и обнаруживаются взглядами внезапно. Один, о, потом д р у г о й потом смотрите, смотрите, еще один. так произошло и теперь один за другим появились три муравейника. с высоты моего роста муравьев я не мог видеть, зрение улавливало лишь некое беспокойство форм, которые с успехом можно было счесть неподвижными, и зрение охотно поддавалось обману. я смотрел и согласен был думать, что это не муравьи, во множестве снуют вокруг муравейников, а сами муравейники осыпаются как дюны. камнем в руках стоял я шагах четырех от стены. Камень должен был остановиться в нише. Я размахнулся, камень летел и ударился в кирпич. Взвелась струка пыли. Я не попал. К камень упал к подножию стены в кусты. Тогда лишь услышал я возглас камня, р а з д а в ш и й с я в ладони моей еще до того, как ладонь разжалась. Подожди, крикнул камень, посмотри на меня. И действительно, я вспомнил. нужно было подвергнуть камень осмотру, ведь без с о м н е н и я же он представлял собой замечательную вещь. И вот он в кустах зарослих исчез, и я державший в руке вещь, не знаю даже, какого она была цвета, а камень, возможно, был лиловат, возможно, не монолитен, состоял из нескольких тел, какая-нибудь окаменелость, возможно, была заключена в нем останки жука или вишневой косточки. Возможно, был камень пористый на конец, может, вообще не камень поднял я из земли, а п о з е л е н е в ш у ю кость. Я встретил п о д о р о г е экскурсию. Двадцать человек шли по пустырю, в котором покоилась косточка. Их вел а в е л ь Я отошел в сторонку. а в е л ь не увидел меня, вернее, не понял. Он увидел меня, но не воспринял. Как всякий фанатик, он поглотил меня, не дожидаясь согласия или сопротивления. а в е л ь отделился от пастовы, повернулся к ней лицом, ко мне спиной и воскликнул мощно, размахнув рукой: "Вот здесь, вот здесь, вот здесь". Пауза, молчание. Товарищи и к к у р с к а к р и ч и т а в е л ь я надеюсь, что у вас есть воображение. Воображайте, не бойтесь. У а в е л ь я пытается в т у р г н у т ь с я в странное воображение. Уж не хочет ли он показать э к с к у р с а н а у там вишневое дерево? цветущая в честь неразделенной любви, обелит пути в невидимую страну. Он шагает. Он остановился, взмахнув ногой. Он взмахнул еще раз и еще. Он хочет освободиться от какого-то мелкокудрявого растения, которое пока он шагал о б в и а л о с ь вокруг его ступни. Он тупнул ногой, оно хрустнуло, покатились желтые шарики. Сколько растений в этом р а с к а з е деревьев, кустов? Вот здесь будет в о з в ы ш а т ь с я гигант, о котором я говорил вам, дорогая Наташа. Я опустил уже главное. План существует, план. Я действую, не спросившись плана. Через пять лет на этом месте, Геннечи, д пустота, канава, бесполезные стены, будет воздвигнут бетонный гигант. Сестра моя, воображение, о п р о м и т ч и в а я особа, весной н а ч н у т класть фундамент. И куда денется глупая моя косточка? Да, там невидимой стране з а с в е т е т никогда дерево, посвященное вам. Экскурсанты придут бетонному гиганту, они не увидят вашего дерева. Нежели нельзя сделать невидимую страну видимой? Письмо это воображаемое, я не писал его. Я мог бы написать его, если бы а в е л ь не сказал того, что он сказал. Корпус этот будет расположен полукругом, сказал а в е л ь Вся внутренность полукруга будет заполнена садом. У вас есть воображение? Есть, сказал я. Я вижу а в е л ь Я вижу ясно. Здесь будет сад, и на том месте, где стоите вы, будет расти вишневое дерево.